Пороховые ящики ночью были взорваны. Мятежники бросились, разобрали заплоты и ворвались. Тихановские с женою были повешены, крепость разграблена и выезжена. В тот же день пришел к Пугачеву Белобородов с четырьмя тысячами бунтующей сволочи. Генерал-поручик Деколонг из Челябинска, недавно освобожденного от бунтовщиков, двинулся к Верхо-Яицкой крепости, надеясь настигнуть Пугачева еще на белорецких заводах. Но вышед на линию, получил от верхо коменданта полковника Ступишина донесение, что Пугачев идет вверх по линии от одной крепости на другую, как в начале своего грозного появления.